«Джентльмены, мы должны действовать быстро и решительно. Если на радио, прежде чем мы примем согласованное решение, узнают об этом происшествии, Вилла Угров будет проклят навеки». «Послушайте, сенатор Кастис!» – крикнул вставая судья Гейтс. «Это... эта толпа не может принимать решения, имеющие силу закона». «Черт с ними, с законами, судья!» «Разумеется, это дело федеральных властей». Тут даже Конституцию, может, придется изменять. Сейчас же мы собираемся дать определение понятия «человек», действующая в городских границах в «И это самое малое, что надо сделать», — отрезала женщина с худым лицом в сфере, поглядя на судью Гейтса. «Уж не думаете ли вы, что мы тут будем сидеть и одобрять этакое беззаконие?» «Чепуха!» — завопил Гейтс. Я не меньше вашего возмущен происшедшим, но... Ну, у человека две руки, две ноги. Форма тела не имеет значения, — оборвал его председатель. Медведи тоже ходят на двух ногах. Дэвид Зовский потерял одну на войне. Руки есть у обезьян. Любое разумное существо, — начала женщина, — тоже не пойдет. Сын моей несчастной сестры, Мелвин, — Родился идиотом, бедняга. Друзья, не будем терять времени. Исходя из таких принципов, определения дать очень трудно. Однако я думаю, что нам все же удастся найти такое решение вопроса, которое послужит основой для дальнейшего законодательства. Конечно, оно может привести к серьезным изменениям в будущем. Охотникам оно явно не придется по вкусу, да и мясную промышленность затронет. Но поскольку мы уже, как мне кажется, вошли в эпоху контакта с... Существами других миров надо навести порядок в собственном доме. «Верно, сенатор!» – заорал кто-то. «Лучше пусть этим займется Конгресс!» – настаивал чей-то голос. «Должны же и мы что-то сделать!» – твердил другой. Сенатор поднял руку. «Тихо, ребята! Репортеры будут здесь через несколько минут!» Наше определение может статься и не будет абсолютно точным, но оно заставит людей задуматься, а это сделает Виллу Гроуф лучшей рекламой, чем убийство. Что у вас на уме, сэр? А вот что, сказал сенатор торжественно, человек – это любое безобидное существо. Зашаркали подошвы, кто-то откашлялся. «А как же человек, который совершил насилие?» – потребовал объяснение судья Гейтс. «Что же он?» «Это совершенно ясно, джентльмены», – просто сказал сенатор. «Он, разумеется, паразит и вредитель». Сесил Стамп стоял на ступеньках здания суда и, держа руки в карманах, болтал с репортером самой крупной в округе газеты. Их окружала толпа людей, опоздавших на волнующий спектакль в суде. Стамп разглагольствовал о меткости своих пяти выстрелов, о хлюпанье пуль, входивших в тело огромной лиловой змеи, и о том, как смехотворно выглядела она в агонии. Он лихо подмигнул человечку в комбинезоне, немного похожему на лесу, который стоял рядом и ковырял в носу. «Немало времени пройдет, пока какая-нибудь из этих проклятых ящериц отважится снова сунуть сюда нос с видом, будто они тут хозяева», — закончил Стамп. Двери суда широко открылись. Взволнованные граждане выходили, сторонясь Стампа. Толпа вокруг него начала рассасываться, а потом и совсем исчезла, так как зеваки спешили поговорить с выходившими, рассчитывая на более свежие известия, Нашел себе жертву и репортер. Может быть, вы будете столь любезны, сэр, и сообщите подробности действий, предпринятых специальным комитетом. Сенатор Кастис пожевал губами. «Была созвана сессия муниципалитета», – сказал он. «Мы приняли определение понятия «человек» для нашего города». Стамп, стоя в десяти футах, фыркнул. «Это меня не касается. Закон обратной силы не имеет. Еще мы классифицировали, что такое паразит и вредитель». Стамп резко захлопнул рот. «Под меня копаете, Кастис! Подождем до выборов». Дверь снова отворилась. Высокий человек в кожаной куртке Вышел на лестницу и остановился, глядя вниз. Толпа отпрянула. Сенатор и репортер посторонились. Человек медленно спустился по ступенькам. В руке у него был блестящий пистолет 44-го калибра, ранее принадлежавший Стампу. Стоя в одиночестве, Стамп следил за его действиями. «Эй!» В его голосе чувствовалось напряжение. «Ты, — ты еще кто такой, черт тебя раздери? Человек спустился на последнюю ступеньку и поднял пистолет. — Я новый дезинфектор, — ответил он.